А люди — все как маяки. Порой встречаешь человека, А он такой же, как и все, Простой, обычный и нормальный, Грустит зимой и рад весне. Но все же сердцем понимаешь, Ох, что-то здесь совсем не так. И души наши, точно знаешь, Должны светить, как тот маяк, Приходит ночь, а он не светит, и нет спасительных огней. Пустая башня небо метит, и жизни нет, и веры в ней. Любить, светить не прекращайте. При всех режимах и царях, когда все рушится, вы знаете, и шторм пройдет, и сгинет прах» когда так хочется умчаться вниз по ступеням, прочь от всех и от себя сбежать, скитаться, не знать спасения и у тех, когда все так невыносимо и беспросветны наши дни, я заклинаю поднимайся пока есть силы жги огни в такие штормы раз за разом без путеводных огоньков живые души гибнут сразу у наших мертвых маяков не бойтесь выдарить заботу своим примером всех увлечь на тысячу звезд вы рассыпайтесь чтоб в каждом сердце свет зажечь